Глава 12. Королева короля. В тот день, когда в саду происходило свидание, описанное нами в предыдущей главе, Бенвенуто Челини вышел около полудня из дома, не сказав никому, куда и зачем идёт. Он отправился в Лувр к королю Франциску I с моделью своего Юпитера. Франциск сдержал данное им слово. Художник был пропущен во дворец беспрепятственно. Мало того, его вели по особому приказанию короля в зал совета, где во время прихода Бенвенута Франциск I беседовал с первейшими сановниками королевства о делах государственных. До настоящей минуты мы почти не касались политики, убеждённые, что для наших читателей, и в особенности для наших читательниц, история сердца гораздо занимательнее истории событий политических. Но теперь для ясности рассказа позвольте нам бросить беглый взгляд на положение Франции и Испании или лучше сказать, на положение Франциска I и Карла V как представителей этих государств. После знаменитого Комбрейского договора, который служил дополнением к Мадридскому трактату и инициаторами которого были две женщины Маргарита Австрийская, тётка Карла V, и герцогиня Ангулемская, мать Франциска I, Ход дел изменился весьма значительно. Положение первого сделалось хуже, положение второго лучше. Это случилось вот как. Следствием плена Франциско I явилось его отречение от Миланского герцогства. Конечно, после своего освобождения он снова обратил внимание на Италию. Чтобы, вернее, достичь намеченной цели, он счел необходимым иметь на своей стороне римский двор, Поэтому женил своего сына Генриха, который вследствие смерти его старшего брата сделался дофином, на племяннице папы Климента VII, Екатерине Медичи. Но к несчастью Франциска I в ту самую пору, когда он совершенно приготовился к вторжению в Италию, Климент VII умер, и ему наследовал Павел III, решившийся не помогать ни Франциску I против Карла V, ни Карлу V против Франциска I. Карл V, успокоенный в отношении Рима, перестал беспокоиться насчёт приготовлений Франции. Вскоре после этого он предпринял экспедицию против Туниса. Экспедиция эта увенчалась полным успехом, и Карл V с торжеством прибыл в Неаполь, где получил известие ещё более успокоительное. Оно состояло в том, что Карл III, герцог Савойский, несмотря на своё родство с Франциском I, он был дядей Франциска по матери последнего. отошёл по советам жены своей от партии короля французского и вопреки существовавшим трактатам отказался пропустить через Савою французские войска, когда-того потребовал франциск 1. Но отказ этот вовсе не послужил на пользу Карлу V. Французская армия под начальством Брионо с удивительной быстротой ворвалась в Савою, миновала её, вторглась в Италию и овладела Турином. Между тем умер вдруг Франческо Сфорца, не оставив после себя преемника в Милане, что естественно весьма благоприятствовало правам короля французского на герцогство. Над французским первым, однако, собирались тучи. Император, упаянный недавней своей победой над врагами христианства и торжественным приёмом, оказанным ему в Риме, куда он прибыл из Неаполя, объявил, что начнёт с королём французским войну, которая должна закончиться гибелью Франциска I. Но Франциск I был уже не тот, что прежде. Несчастье научили его благоразумию и осторожности. Увидев, что ему угрожают и силы империи, и силы Испании, он отозвал Брионо, оставив в Турине Аннеба. Первому он приказал охранять границу. Отступление Брионо изумило всех, кому был известен рыцарский предприимчивый характер короля. Им показалось, что Франциск I, отступая, заранее признаёт себя побеждённым. Точно так же думал и Карл V. Он даже решился принять личное начальство над войском и вторгнуться в южную Францию. Результат этого вторжения известен. После шестинедельных неудачных попыток армия императора, теснимая с фронта и с флангов, отступила столь поспешно, что отступление её очень походило на бегство. Сам Карл V едва не попался в плен. Он возвратился в Барселону без денег и без солдат. За одной бедой последовали для Карла V другие беды. Генрих VIII развёлся со своей женой Екатериной Арагонской, чтобы вступить в брак со своей фавориткой Анной Болейн. Салиман напал на Венгрию и на королевство Неаполитанское. Протестантские государи Германии составили между собой тайный союз против Карла V. Наконец, жители Гента, всё более и более обременяемые налогами для войны с Францией, вдруг возмутились и предложили Франциску I сюзереренство над своим городом. Но во время этого всеобщего потрясения, подрывавшего могущество императора между Карлом V и Франциском I, начались новые переговоры. Последний видел, что ему необходим мир, несмотря на недавний успех, что в настоящее время переговоры гораздо выгоднее ему, чем борьба с оружием в руках, и решил заключить мир. Затем он счёл нужным уведомить императора о предложении жителей Гента и объявить Карлу, что он будет беспрепятственно пропущен через Францию, когда пойдёт на Фландрию. об этом и рассуждал Франциск I со своими соновниками в то утро, когда Бенвенуто Челини был введён в зал совета. Да, господа, говорил он в минуту прихода художника. Да, я согласен с мнением господина Демон Маранси. Я желаю заключить с императором прочный союз. Меня побуждает к этому вот что: Я желаю, чтобы престолы Франции и державы брата нашего Карла V были превыше престолов всех других держав христианских, чтобы перед нами умолкли навсегда, чтобы уничтожились навсегда все корпорации, все общины, все собрания, которые смеливаются полагать предел нашей королевской власти, отказывая нам то в личной службе, то в деньгах. Далее я намерен возвратить в лоно религии и под единое начальле Рима всех тех, которые, покоряясь влиянию учений еретических, сошли с истинного пути. Намерен идти на врагов христианства, выгнать турецкого султана из Константинополя и учредить в Турции другую империю, империю могущественную и обширную. Конечно, господа, весьма может быть, что этому не суждено сбыться. Я сам, чтобы не слишком обольщаться надеждой, называю всё это мечтами. Но если я успею, если будет у меня Франция и Турция, Париж и Константинополь, запад и восток, согласитесь, что мы совершим деяние поистине героическое. Итак, государь, сказал герцог Дегис, вы решительно отказываетесь от сюзеренства, которое предлагает вам Гент, и от древних владений бургундских герцогов? Решительно, отвечал Франциск I. Пусть император увидит, что я столь же хладнокровен и как врач, и как союзник. Но само собой разумеется, я потребую, и это будет самое настоятельное моё требование, чтобы мне было возвращено миланское герцогство. Оно принадлежит мне, во-первых, по праву наследства, во-вторых, по инвеституре императоров, и нам возвратят его. Фуа де Жантиём возвратят. Надеюсь однако, что разрыва не случится. А ваше намерение, государь, известить императора, что ему открыт в Гент беспрепятственный путь через Францию, принято тоже окончательно, спросил Нойе. Да, господин канцлер, отвечал король. И я прошу вас сегодня же отправьте к нему с приглашением господина де Фрежю. Покажем императору, что мы искренне желаем мира, но если он хочет войны, война будет кровавая и беспощадная, клянусь вам в том. Клянусь вам в том, прибавил он затем другим тоном, заметив художника, который скромно стоял у выхода из зала. Клянусь моим Юпитером, известие о котором доставит нам теперь Бенвенута. Ну что, Бенвенута? Вы начали моего Питера. "Государи", отвечал Челине. "Я принёс вам модель его, но прежде чем я представлю её вашему величеству, мне удостоитель и выслушать, о чём мечтал я, смотря на вас и слушая вас". "Говорите?" "Я мечтал, государи, о фонтане для вашего Фонтенбло. И вот какая была моя мечта: над фонтаном поставить колоссальную статую, которая в правой руке держала бы переломленное копье, а левой сжимала бы рукоятку меча. У ног её, по углам пьедестала поместить четыре сидящие фигуры, которые должны изображать: одна поэзию, другая живопись, третья скульптуру, четвёртая щедрость. Сама же статуя должна представлять Марса или лучше сказать, вазгосударя Вас избранника среди храбрых. И вы осуществите вашу мечту, Бенвенуто. Я желаю этого. Материалом будет мрамор или бронза, ответил Франциск I повелительным тоном, но с весьма ласковой улыбкой. А пока, прибавил он потом, мы желаем видеть нашего Юпитера. Покажите нам его. Бинвинуточеллини вынул модель из-под своего плаща и поставил её на тот самый стол, за которым только что решались судьбы царств. Рассмотрев модель статуи, король вскричал с жаром: "Наконец-то нашёл я себе человека по сердцу. И я не знаю, кто счастливее: государь, ли, у которого есть художник, предугадывающий его желания, или художник, которому удалось встретить государя, способного понимать его?" Мне право, кажется, что первый счастливее. Второй, ваше величество, непременно второй, восклицал Чилини. Нет, Бенвенуто, не думаю. Не смею противоречить вашему величеству, однако не будем же спорить, мой друг, и скажем, оба одинаково счастливы. Государь, вы удостоили назвать меня другом вашим. Одно это название более чем вознаграждает меня за всё, что уже сделано мной, и за всё, что ещё сделаю я по приказу вашего величества. И я докажу тебе, Абенвинута, что слова мои не просто слова, что я на самом деле друг твой. Проси меня о чём хочешь, когда принесёшь мне моего Юпитера, совершенно окончив его, и я исполню твою просьбу, если только исполнение её будет возможно для нас. С воаде жентиём исполню. Слушайте, господа, и если я забуду о моём обещании, напомните мне о нём. Государь, я не знаю, как благодарить вас за ваши милости. Сказав это, Чили не поцеловал у короля руку. Потом он опять спрятал под свой плащ модель Юпитера и вышел из зала совета. Он был до того счастлив, до того занят мыслью о ласковом обхождении с ним короля, что встретившись на выходе из дворца с Приматиччо вовсе не заметил его, но Приматиччо заметил Челинии и закричал ему уже вслед: Бенвинуто! Бенвинуто оглинулся и, остановившись, восклицал в свою очередь: Франческо! Ах, боже мой, а я и не видел! Тот -то, любезный друг. Но куда же вы спешите так и отчего вы такой весёлый? Я весел от того, Франческо, что видел нашего великого, нашего божественного Франческо I. А видели ли вы госпожу де Танп, спросил Приматич. От того продолжал Челини, что он принял меня так милостиво, так милостиво, что я и пересказать вам не решусь. А хорошо ли приняла вас госпожа де Танп? Он назвал меня своим другом, другом, слышите ли вы, Франческо? Он говорил мне: "Ты, как говорит он своим генералам, на прощании он обещал мне исполнить всё, о чём ни попрошу я его, когда закончу моего Юпитера". "Ну, а госпожа де Тамп, что обещала вам?" "Да что за странный вы человек, Франческо?" "Почему странный? Я говорю вам о короле, а вы всё говорите о госпоже де Тамп, зачем?" "За тем, что я знаю двор гораздо лучше, чем вы, Бенвенуто". Затем, что вы мой соотечественник, мой друг. Затем, наконец-то, я хочу спасти вас от весьма большой опасности. Я же говорил вам, госпожа Детанп ненавидит вас. Говорю теперь то же самое, говорю с полным убеждением: вы оскорбили эту женщину, и она погубит вас, если вы не умилостите ведь её. Ведь госпожа Детанп бинвенута. Запомните хорошенько, что я скажу вам: госпожа Детанп королева короля. оскорбил, сказал Челине засмеявшись. Ну чем же оскорбил я госпожу Детант? Вам неизвестна эта Бенвинута? Мне тоже. Да и сама она едва ли знает хорошо, в чём виноваты вы перед ней, но она ненавидит вас. Ненавидит всеми силами души своей. Женщины все таковы, они и любят, и ненавидят, сами не зная за что. Что же прикажете мне теперь делать? Что делать Бенвинуте? Искать милости герцогини. Её милости. Напрасной гордость любезный друг, когда враг красавица, немножечко уступить не грех? А что она красавица, я убеждён вполне. Вы убеждены, воскричал прима течо. Так и скажите ей ей самой, что она красавица. Вот всё, чего и требует вас. Если вы скажете ей это, последует благоволение бесконечное. Да вам же и должно сделать первый шаг. Вы мужчина, и она думает, что вы оскорбили её. Скорее я могу думать, э, хвелистанте, пожалуйста. Подумайте лучше о том, что она мстительна, что она всемогуща при дворе, что она королева короля. И верьте мне, она заставит вас раскаяться в ваших смелых словах. Гонение уже началось. Даже я, приятель ваш, должен теперь служить орудием её злобы. Она посылает меня в Рим, А зачем, смею спросить, снимать слепки с древних статуй, да ещё с самых замечательных из них? Вы сказали королю, что не уступите древним, а герцогиня уверена, что вы непременно уступите им, что вы только похвастались, и надеется подавить вас сравнением. Мне, конечно, не говорили об этом. Меня просто посылают за слепками, но я догадываюсь, и не странно ли, за скульптурным делом посылают живописца? Вот в самом деле необыкновенная ненависть, отвечал Чилини, которого, несмотря на его уверенность в себе, несколько беспокоило мысль, что труд его будут сравнивать с произведениями великих мастеров. Но, прибавил он потом гневно, унизиться перед этой женщиной никогда. Никогда. Унизиться, повторил приматичу. Уж будь ты унизиться. Если безный друг средство уладить всё без всякого унижения. Герцогине очень понравился ваш Асканио, она желает, чтобы он работал для неё, чтобы он зашёл к ней когда-нибудь за золотом и камнями. Чего же лучше? Отправьтесь, госпожа де Танп, вместе с вашим учеником, как будто за тем, чтобы представить его красавице. Ведь это будет только учтивость. Ну, отправляясь к ней, не забудьте взять с собой какую-нибудь драгоценную вещицу вашей работы. Одну из тех вещиц, которые так дивно хороши у вас. Остальное вы угадываете. Вы поднесёте драгоценности герцогине, когда неудивление едва достойное её. Герцогиня непременно примет ваш подарок, одарит вас со своей стороны, и между вами будут мир и согласие. Увидите, Я сам, мой милый Бенвенуто, уступал обстоятельствам, когда поступить иначе было невозможно. Послушайте же меня, уступите теперь. Я прошу вас об этом, я заклинаю вас именем вашей славы, вашей будущности. Но, Франческо, сказал Челини в нерешительности. Если вы не согласны на уступку для самого себя, уступите, по крайней мере, для короля, которого вы так горячо любите. Неужели приятно вам поставить его перед тяжёлой необходимостью выбора между герцогиней и вами? Для короля, пожалуй, воскричал Челини, очень довольный тем, что нашёл достаточно извинений перед своим самолюбием. Ну, слава богу, сказал приматиччо. Но всё, о чём говорили мы, любезнейший друг, останется, разумеется, между нами, иначе может дойти до герцогини, и я погиб. Ну, насчёт этого вы можете быть совершенно спокойны. Так до свидания, Бенвенуто. А вам успеха здесь. И приятели расстались, пожав друг другу руки.